Глава одиннадцатая. Первые результаты. «Как? Как тебе это удается?» Налетела на меня Триш с самого утра, стоило только войти в столовую. «Ты сейчас о чем?» Я совершенно не понимала ее претензий. «Хочешь сказать, что ты не смотрела рейтинг конкурса?» С прищером поинтересовалась вампирша, я отрицательно мотнула головой. «Мне этот конкурс был совершенно неинтересен, потому я и не следила за ним». «Ты на первом месте!» «Что?» Настала моя пора возмущаться. Триж достала телефон и показала данные, говорящие, что я лидирую, опережая остальных как минимум на пять голосов. «А ты на каком месте?» спросила Катина, тем самым еще больше разозлив Триш. «На пятнадцатом!» прорычала она сквозь клыки. «Вот как так? Ты же вообще не хотела участвовать, и вдруг первая!» «Без понятия!» пожал я плечами и стала завтракать. «Мне сегодня практика и нужно подкрепиться, а претензии вампиша совершенно необоснованные. Я действительно не понимала, откуда такая популярность. Огромными связями обзавестись не успела, друзей можно по пальцам пересчитать. Так что этот рейтинг для меня одна сплошная загадка. Хотя взгляд невольно переместился на Клайда, который щупал очередную девицу, сидящую на его коленях. Он словно почувствовал и посмотрел на меня, а потом усмехнулся. Неужели это его рук дело? Но зачем? Какие у него мотивы? Думает, что я буду ему благодарна и стану встречаться? Или же что-то иное? Ответов у меня не было, но я точно знала, что стоит держаться подальше от дракона и его компании. Ничего хорошего они мне явно не принесут. До конца завтрака Триш не произносила ни слова, но ее взгляд говорила о многом. Невольно возникало чувство, что она завидует и что мне стоит осторожнее ходить по темным переулкам. Но ведь это же глупость. Неужели ей так хочется стать королевой? По сути, этот титул не дает никаких преимуществ. Да и конкурс проводится каждый год, так что титул ты можешь носить не так долго. Хотя Селеста все три года занимала первое место. Возможно, Триш рассчитывает повторить ее результат. Но думать об этом было совершенно некогда. Сейчас меня больше волновало практическое занятие с некромантом. Он хоть и сказал, что почувствовать метку невозможно, но я боюсь рисковать, поэтому постараюсь не подходить к нему близко. С другой стороны, нужно стараться вести себя как раньше, чтобы не вызвать подозрений. Весь курс собрался в аудитории выжидания дракона, не заставившего себя долго ждать. «Мрачного вечера», — улыбнулся он, окинув нас всех внимательным взглядом. Особенно девушек. «Итак, как я и обещал, сегодня у нас первое практическое занятие. Сейчас я построю портал на кладбище, где проходят все наши испытания. Ваша задача — войти и сразу же отойти в сторону, чтобы не мешать остальным. Главное, не стоит без меня разбредаться по кладбищу, это может быть небезопасно». Кладбище старое, энергии много, и одно неверное заклинание может привести к поднятию всех мертвецов. А почему мы тогда идем туда? Потому что там лучше всего отрабатывать не только поднятие и упокоение, но и боевые заклинания. Главное, от меня далеко не отходите. Ласково улыбнулся декан, давая понять, что вообще ни на шаг отходить не стоит. Да, когда некромант вот так говорит, то лучше его слушать. Остальные тоже прониклись и постарались сбиться в одну дружную кучу. Хотя, какой в этом толк-то? Магистр еще раз окинул нас хитрым взглядом и открыл портал. Я шла одной из первых, совершенно ничего не опасаясь. Бояться кладбища при моем наследии попросту глупо. Правда, поговаривают, что зомби кусаются довольно болезненно. Мне пока не представилось варианта опробовать это, да и не особо-то и хотелось. Выйдя из портала, я отошла в сторону и осмотрелась. Любопытно. На кладбище царила полутьма, освещаемая магическими фонарями, в то время как в академии было светло. «Интересно, где конкретно находится это место? Другой мир? Вряд ли. Может, пространственный карман? Но тогда сюда влили просто колоссальное количество силы». «Магистр, а где находится это место?» — поинтересовалась я, когда все адепты вышли из портала. «Мы ведь не на территории Академии?» «Хороший вопрос», — похвалил он. «На самом деле мы все еще на территории Академии». Но данный участок отрезан специальными заклинаниями, и попасть сюда можно только через портал, ключ к которому знаем я и ректор. Так что даже поднятое кладбище никаким образом не выйдет за эти пределы. Эти слова обнадеживали. А кто тут захоронен? Либо те, у кого нет родственников, а следовательно некому заняться погребением, либо те, кто отдал тело науке. И когда в теле уже нет необходимости, то его хоронят тут. Опять же, для тренировки призыва мы используем тела, отданные на благо знаний. Вариантов тьма, вы не поверите, но многие готовы даже заплатить, чтобы попасть сюда. Почему? Среди народа это считается престижным. Отдельное кладбище с необычными условиями. Ну, кто откажется?» Подмигнул Блэкбор и продолжил. «Ладно, лирику в сторону, идем на практику». Он повел нас по одной из тропинок, предварительно выстроив ряд. Кладбище действительно выглядело очень ухоженным. Тропинки выложены камнем, надгробие чистые, все могилы стройными рядами, а не в хаотичном порядке. Около некоторых даже цветы росли, что и вовсе удивительно при такой-то погоде и отсутствии света. Правда, приглядевшись, я поняла, что это ночные гордии. Им не нужно солнце, они как раз любят темноту. Их белоснежные лепестки светятся под луной и придают еще более сказочный вид. Пока я разглядывала местность, слегка отстала от остальных, но быстро их догнала и остановилась недалеко от одной из могил в ожидании первой практики. На надгробии были выбиты инициалы и дата, говорящая, что человек умер совсем недавно, не более месяца назад. «Не так первым делом, перед тем, как начать поднятие, нужно начертить специальную защиту». Начал вещать дракон, доставая из кармана белый мел. «Контур должен быть обязательно непрерывным, иначе от вашей защиты не будет никакого толку». Конечно, на этом кладбище ничего не случится, но ваши вызовы будут происходить и на обычных, а там защита обязательна. Он начертил несколько кругов, а между ними расположил символы, похожие на руны. Учебники этот рисунок шел одним из первых. А вообще, защитных кругов было минимум 25, и каждый имел свое предназначение. Этот защищал от поднятого зомби, не давая ему выйти за пределы круга. Но только от одного. Если их два и более, то нужно добавлять еще несколько специальных символов. Закончив защиту, магистр стал у изголовья и начал читать заклинание призыва. Тут же почувствовалась дрожь земли, и через мгновение показалась рука очень хорошо сохранившаяся рука. Конечно, прошел всего месяц после смерти, но конечность выглядела как живая. Спустя пять минут из могилы поднялся очень себе живой зомби. «Доброго вечера», — произнес он, заставив нас дружно сделать шаг назад. «Он разговаривает», — воскликнул один из адептов. «Но-но, ведь это неправильно!» «Вы совершенно правы», — ответил магистр. «Мастер Лорки действительно не совсем обычный зомби. Он ученый и в ходе неудачного эксперимента запечатал свое сознание в мертвом теле». «Но почему же вы держите его тут? Он же живой!» «Научной точки зрения я мертв», — возразил мастер. «К тому же теперь у меня появилось много времени на размышления. Я сам попросил оставить меня тут, дабы иметь возможность продолжить свои научные изыскания». «Конечно, в мёртвом теле есть некоторые неудобства. Зато теперь мне не нужно отвлекаться на еду и сон». «Вас совершенно не тянет поесть?» спросила я, разглядывая необычного зомби. «Его душа действительно была связана с телом силовыми заклинаниями, настолько запутанными, что я бы точно не рискнула туда лезть и освобождать его. Да и сам мастер, похоже, не против такого положения вещей». «Нет, мне хватает духовной пищи». «Ваш декан бывает столь любезен, что порой приносит мне книги и выпускает на свободу». Мне также предложили стать хранителем этого места, но я пока не приняла окончательного решения. «Я не понимаю, как вам может нравиться спать в земле. Там же холодно и сыры», — произнес один адепт, вовсю разглядывая зомби. «Так я же не чувствую всего этого. Там для меня тихо и спокойно». «Ничего не отвлекает от размышлений», — пожал плечами мастер. «Поверьте, в любой ситуации можно найти свои плюсы. Главное — знать, где их искать». «Думаю, мы можем отпустить мастера и заняться практикой». Магистр произнес обратное заклинание, а потом повел нас дальше. «Спустя пять минут блуждания среди могил мы вышли на окраину, где вместо надгробий стояли маленькие столбики». «Каждый из вас выбирает себе столб и начинает призыв». А кого именно? В данном месте находится части тел. Для первого раза вам будет достаточно. К тому же призвать даже руку с первого раза способен не каждый. Вперед! Я выбрала один из дальних столбиков и стала чертить защиту, ранее показанную драконом. Хоть сейчас мы будем призывать только часть тела, рисковать не стоит. Закончив с черчением, я убедилась, что сделала все верно и начала читать заклинание. Через пару секунд из-под земли вылезла рука. Точнее, ее часть по локоть. Она выбралась из земли и замерла. «Очень неплохо». Раздался рядом, довольный голос Декона, заставив меня вздрогнуть. Я даже не заметила, как он подошёл. «А теперь верните её обратно». С этим у меня тоже проблем не возникло. Правда, я едва не перепутала слова. Близость магистра несколько отвлекала и не давала сосредоточиться. <соскорреский> Раздался над кладбищем испуганный вопль адепта. Повернулась и увидела, как среди столбиков бегает парнишка, а на его волосах висит отрубленная рука. «Снимите её с меня!» «Адепт Гловер, я же говорил, что первым делом ставим защиту!» Голос магистра звучал слегка устало. «Вы почему проигнорировали эти слова?» «Я забыл!» Дракон вздохнул, сделал пас рукой, и неконечность, мешавшая адепту, вернулась в могилу. Как оказалось, еще несколько учеников пренебрегли защитой, но не успели прочитать заклинание призыва, поэтому конфуза не произошло. Пришлось им в срочном порядке исправлять свою ошибку. Следующее практическое занятие у нас должно было состояться через 14 дней. Будем поднимать полноценного зомби. Да уж, стоит подготовиться не только морально, но и физически. Ведь любой подъем выматывает и отнимает силы. Тому же нам обещали устроить экскурсию в заповедник, где собраны самые опасные хищники мира. Магистр намекнул, что те, кто будет плохо учиться, пойдут отрабатывать туда свои грехи. И если он рассчитывал нас напугать, то зря. Пощекотать нервы в клетке с опасным зверем хотели многие. Хотя я бы лучше отказалась хищникам по разные стороны стальных прутьев. Под конец практики заданием справились все. Правда, некоторые не с первого раза. Магистр сделал свои выводы и назначил некоторым адептам отработку в лаборатории. Те, естественно, были не сильно довольны, но возражать не посмели. Вечером в срочном порядке пришлось бежать на тренировку. Совсем скоро должны начаться соревнования, и Майкл стремился выиграть в текущем сезоне. Для него это принципиально, он ведь заканчивал академию. Но мне казалось, что у них с Клайдом идет какое-то внутреннее соревнование друг с другом. И пока явно побеждал появик. «Итак, через месяц первый этап», — сообщил капитан, окидывая команду строгим взглядом. «В связи с этим наши тренировки станут более частыми. Расписание я скину вам на браслеты». «Пропускать не советую, потому что, как замену, вам найду быстро». На долгие разговоры его не хватило, буквально пара наставлений и тренировка началась. Майкл не жалел никого. Приходилось работать на полную. Я два раза едва не улетела с платформы из-за того, что пропустила мяч. Капитан не стеснялся в выражениях. «Брайсон, закрой рот и открой глаза! Ты мяч ловить должен, а не терять! Активнее руками работай!» Каюсь, я впервые ждала окончания тренировки, слушать возмущение Майкла не было никакого желания. На мгновение даже пожалела, что вообще согласилась играть. Вот только мучения закончились не так быстро, как бы мне хотелось. Оборотень решила, что наша физическая форма оставляет желать лучшего, поэтому заставила разминаться еще около получаса. И только приход водников спас нас от второй незапланированной тренировки. В общежитие я шла, еле волоча ноги. Хотелось просто дойти до кровати и лечь. Но нужно было разобраться с парой параграфов по психоанализу и написать доклад по ядам. Марика, подожди!» – догнал меня гном, заставив остановиться. «Ты с тренировки?» «Да, Майкл сегодня лютует просто», — немного пожаловался я. «Хочет выиграть?» Генри выглядел немного взволнованным, когда поравнялся со мной, и мы продолжили путь. «Я очень сильно. Сочувствую», — произнес гном и замолчал. Я же была не в том состоянии, чтобы продолжать разговоры. Впрочем, Генри Яну не нуждался в собеседнике. Он большую часть времени проводил в одиночестве или же со своими собратьями, когда находилась свободная минутка. «Ри, а тебе только браслет понравился?» Вдруг спросил он, заставив меня замереть. «Что? Браслет? Ты о чём?» «Ну, браслет!» — Генри указал на мою руку. «Так это от тебя подарок!» — запоздало дошло до меня. «Да», — прошептал гном и смутился. «Ты... ты нравишься мне, вот я и решил сделать несколько вещиц в подарок». Я даже не нашла, что ответить. Для меня признание гнома стало полной неожиданностью. Уж на кого, а на него я точно подумать не могла. И дело тут не только в росте и разной расе. Он ведь никогда особо не показывал своего интереса, разве что стал подсаживаться на занятиях. Но мне казалось, что он просто ищет друзей и не более того. «Генри, начала, но меня перебили. И я тебе не нравлюсь», — с печалью в голосе заметил он. «Не совсем так. Я просто приехала в академию учиться, а не искать мужа. Да и об отношениях совершенно не думала. Пришлось подбирать слова, чтобы не обидеть друга. А браслет... У меня просто аллергия выскочила, и он как раз прикрывает нужное место. Если честно, я вообще опасалась надевать его, не зная, кто его отправитель. Но все твои подарки очень красивые. Ты сам их делал. Спасибо за честность. На губах Генри появилась легкая улыбка. Да, это мое хобби. И я рад, что украшения пришли тебе по душе. Конечно, немного обидно, что моя первая влюбленность оказалась неудачной. Но мы ведь можем остаться друзьями. Конечно. С огромной радостью. тогда до -то завтра. Мы как раз дошли до общежития, и гном отправился в своё. Я же поднялась в комнату и, сев на кровать, выдохнула. Да, этот день оказался полон сюрпризов. Сначала первое место в рейтинге Академии, теперь признание Генри. Мне даже стало немного не по себе от того, что я разрушила его первую влюблённость, но ответить взаимностью точно не могла. Это было бы неправильно, ведь я знала, кто предназначен мне судьбой, и обманывать гнома просто некрасиво. Хорошо, что он отреагировал спокойно, и мы остались друзьями. Хотя кто знает, что будет дальше. Сама не в курсе, как бы чувствовала себя, если бы меня вдруг отвергли. На следующее утро я решила надеть остальные подарки Генри. Мне они действительно понравились, да и носить теперь их можно с чистой совестью. Я знала, от кого они, да и хотела сделать приятное гному. Или это будет выглядеть не слишком правильно. «Ри, откуда у тебя такие серьги?» Поинтересовалась Триш, когда я села за стол. «О, это всё Генри!» Похвалила гнома, как раз присоединившегося к нам. «Посмотрите на эту красоту!» Показала им заколку. «Ого, класс!» Воскликнула Катина и посмотрела на Генри. «А ты заказы принимаешь?» «Да», — подхватила вампирша. «Я бы заказала пару сережек. Может, у тебя вежуар есть?» «Нет», — смутился он. «Я создал всего несколько изделий». «Тебе надо открыть свой бизнес», — посоветовала Триш. «Изделия? Класс! Заведи вежуар, делай рекламу. Уверена, будет спрос». Гном задумался и, кажется, ушел в себя. А я немного успокоилась. Похоже, своими действиями я создала ему неплохую рекламу на первое время хотя глубоко в душе все равно было немного неловко за то, что не могу ответить взаимностью на его чувства. «Ри, а ты все еще на первом месте», сказала Катина, показав рейтинг конкурса. «Правда, тебя догоняют». Последняя фраза меня сильно обрадовала. «Думаю, в ближайшее время смещу тебя с пьедестала», улыбнулась Триш. Сейчас она поднялась на третье место и гордилась этим достижением. «А я бы только рада оказаться ниже, если повезет». «Нет, наверное, королевой Академии быть весьма престижно. Но, глядя на Селесту, которую все обсуждают, невольно хочется отказаться. Я не стремлюсь стать популярной личностью, все же это накладывает определенные обязательства. Нужно постоянно находиться в центре внимания, придумать какие-то фишки, дабы не потерять аудиторию. Это ж мне это совершенно не нужно. Я хочу получить образование, набраться опыта в плане жизни без помощи родных и найти свою любовь. Впрочем, последний пункт, можно сказать, выполнен. Только не до конца. Мне пока не удалось привыкнуть к мысли, что дракон – моя истинная пара. Как-то слишком рано. К тому же, боюсь, мама будет не особо рада такому повороту событий. Она мне драконов не особо любит, а с эти последних новостей особенно не любит». На долгие рассуждения времени не было. Мастер Бруот ждал на первое занятие с нашим оружием. «Нужно показать, на что мы способны, и разработать дальнейшую стратегию обучения». «Сейчас все дружно на разминку, а потом буду смотреть на ваши способности». Обрадовал нас Обертень и отправил на пробежку. Я полюбила бегать, ведь в это время как раз можно подумать о том, что беспокоит. Многие считают, что у подростков не бывает проблем. Но это совершенно не так. Да, с высоты более взрослого опыта наши проблемы кажутся смешными. Тем не менее, они есть, и нам порой бывает действительно страшно. Я вот, например, никак не могу решиться признаться дракону в том, что я являюсь его истинной. Мне хочется любви и заботы. Но драконы слишком сильные собственники, а я только вылетела из-под родительской опеки. «Менять одну клетку на другую в мои планы не входит. С другой стороны, мучить магистра догадками тоже не особо правильно. И я никак не могу отделаться от мысли, что виновата перед Генри. Он неплохой парень, но мне совершенно не нравится». «Спенсер, хватит в облаках летать!» Отвлек меня от размышлений голос мастера, едва не заставив пропахать землю носом. «Иди в круг!» Похоже, моя спокойная жизнь закончилась. Мастер Брут стал напротив меня и знаком показал, что я могу нападать. «Ага». Нашли смертницу. Я хоть и занималась дома с братьями, мастером уж точно не была. А матерый оборотень с удовольствием размажет меня по земле. Но и сдаваться без боя не стоит. Поэтому первые несколько минут мы просто кружили, выискивая слабые стороны. Звучит немного смешно, ибо у оборотня я таких обнаружить пока просто не успела. А самому мастеру явно надоело ждать, и он решил начать первым, бросившись на меня. От полного провала меня спасла быстрая реакция. Правда, по побоку я все же получила и довольно болезненно. Мастер, не давая расслабиться, атаковал снова. В этот раз он ударил слева, резко махнув рукой. Я упала на землю и перекатилась, уходя от удара, одновременно призывая косу. Та легко легла в руку, давая ощутить всю тяжесть. Оборотень лишь усмехнулся и отрастил когти, заставив меня усомниться в том, что коса выдержит удар. Но отступать некуда. Быстро став на ноги, я приняла выжидающую позицию, и мастер вновь пошел в атаку. Да, мне сложно уходить от ударов, когда он лишь частично трансформировался. А что будет, когда обернется полностью? Не знаю, сколько продолжался бой, но в какой-то момент я полоснула лезвием навстречу его когтям, и мир словно замер. Хм, протянул оборотень, глядя на свой укороченный маникюр. «Хорошее оружие!» «Что ж, Спенсер, свободно! Кронли, занимай ее место!» Адепт, чье имя назвали, сглотнул, взял меч в руку и пошел на встречу своему мучителю. Я же выдохнула, обрадовавшись тому, что жива и коса не пострадала. Тем не менее, что-то мне подсказывает, что спуску мастер никому не даст, и нас ждут новые испытания на прочность.